Глава 30. Дракон и Дед Мороз. Дракон не спал. Он сидел в засаде и бдил. В эту ночь он точно поймает Деда Мороза. Это уже стало доброй традицией – ловить старика и угощать его чаем со льдом и плюшками. Еще гость очень любил крем-брюле, и ящер старался припасти для него порцию другую лакомства. Но Дед Мороз запаздывал, и дракон начал нервничать. Вскоре после полуночи должна была зайти ведьма, чтобы отпраздновать Новый год вместе. Это была еще одна старая добрая традиция. И началась она с тех самых пор, когда совсем еще юный дракон спас в лесу совсем еще маленькую ведьму, которая отправилась искать снежную королеву и заблудилась. Потом они вместе пили горячее молоко, ели плюшки, испеченные драконовой бабушкой, и болтали обо всем на свете. Дракон тогда сказал, что посадит снежную королеву на печку, а ведьма, жуя булочку, заметила, что оное они уже проходили, и это определенно не самая лучшая идея. Дверь бесшумно отворилась, и в лунном свете прорисовался классический силуэт с бородой и посохом. «Ага!» — возрадовался ящер и хлопнул в ладоши. Пламя свечей взметнулось вверх, освещая всю пещеру. «С Новым годом!» «С новым счастьем!» постепенно ответствовал старик, поправляя синюю длиннополую шубу. «Не забыл, значит?» «Разве ж можно тебя забыть?» удивился хозяин пещеры, подтягивая ему кресло. «Не скажи», — грустно вздохнул Дед Мороз. «Многие забывают и не помнят. Ну да ничего, держи подарок». И в лапы дракона плюхнулся небольшой сверток. стешок рассказать?» — улыбнулся он. «А расскажи?» — весело подмигнул гость. Посижу у тебя пять минуточек и дальше пойду. Подарков, гора. Хорошо в лесу встретил отряд благородных рыцарей, и они согласились помочь дедушке развести часть подарков. Дракон подал ему чай со льдом и поставил на столик рядом креманку с крем-брюле. Дед Мороз взял ложечку и прикрыл глаза от наслаждения. Нигде его не угощали таким вкусным мороженым, как здесь. Что-то елочка у тебя больно странная задумчиво пробормотал он, оглядывая обновленное манькой дерево. Ящер развел руками. Он поставил праздничную красавицу на место, но вид все равно получился непрезентабельным. «Сейчас поправим», — улыбнулся старик и стукнул посохом об пол. Ёлка тут же распрямилась, а из коробки с осколками вылетели шарики и сами развесились по веткам. «Ну, вот и порядок», — удовлетворенно сказал он. «Ну, а теперь можно истих». Дракон вышел на середину комнаты, прочистил горло и с чувством начал декламировать. «В лесу родилась елочка, в лесу она жила». Гость улыбался, а за окном под полной луной искрился снег. В ближайшем королевстве небо озаряли салюты. В лесу раздавался гвалт отряда рыцарей, на правах помощников Деда Мороза, раздававших подарки а на опушку к драконьей пещере уже выходила груженная коробками ведьма. Новый год вступал в свои права.